углубляясь в сердце. Праведный Иоанн Кронштадтский Отец Иоанн молился умом в сердце непрестанно, свидетельствуют близко знавшие святого подвижника. Но еще больше свидетельств и самых непосредственных о своей внутренней жизни оставил он сам в многочисленных дневниковых записях позволяющих убедиться в его постоянном умно-сердечном предстоянии пред Господом. Из них же видно, что отец Иоанн, вслед за святителем Феофаном, призывал начинающих сразу же еще на уровне словесной молитвы понуждать себя к умному деланию, стараться согреть молитвенную мысль вниманием, оживить ее чувством, с тем, чтобы отдельные вспышки сердечного воспламенения, постепенно сливаясь, охватили бы сердце непрестанным горением. Необходимо возбуждать сердце свое к молитве, иначе совсем заснет. Благоустроенная молитва вся должна идти от сердца, вся она должна быть непрерывным пламенем. Молясь, всемерно старайся о том, чтобы чувствовать сердцем истину или силу слов молитвы. Питайся ими, как нетленную пищу, напояй ими, как росою, сердце свое. Согревайся, как благодатным огнем. Силу слов чувствуй, когда молишься, а не болтай одни слова. Молясь, крепко внимай словам молитвы, чувствуй их сердцем не отвлекает ни хума, ни в какие помышления. «Живи в сердце, а не в голове» — эти слова становятся, можно сказать, девизом отца Иоанна. При этом дерзновенный молитвенник всех внимающих ему призывает к смелости. Не делай из-за страха перед прелестью прозябать в молитве словесной. Нет нужды опасаться тревожить сердце. Зачем ты боишься входить в глубину молитвы и потрясти для нее все свое существо, а скользишь только по наружности, только слова шумят у тебя на устах? Приведи в движение не одни уста, руки и глаза, а все существо до глубоких движений ума и сердца. За этот труд получишь награду. Молитва должна быть углубленная, а не поверхностная. Бог слышит только призывающих Его всем сердцем. «Почти же в сердце своем Бога. Никогда не вознероди до того, чтобы тебе не помолиться Богу от всего сердца. Никогда не жалей для Него всего сердца. Пожалеешь, не принесешь Ему всего в дар. И вскоре сам увидишь, как худо сделал». В твоем сердце не окажется того, кто всегда должен занимать его. В молитве не жалей себя и молись непременно всегда от всего сердца. Не жалей себя для сердечной молитвы даже тогда, когда ты весь день провел в трудах. Братья, научитесь из опыта, бывшего на мне грешным, молиться всегда от всего сердца. Во след предшествующим наставникам Отец Иан учит тому, что деятельная сердечная молитва прилично новоначальным, что она подобает страстным и отнюдь не должна отлагаться до поры очищения от страстей. Молись сердечную молитву и укрепляй Божию силою страстное нетерпеливое сердце свое. Будь твердо уверен, что злодышащее ражение сердца есть дело врага. Сердце не жалей для молитвы, сердце достань из-под привязанностей и страстей, да подними его к Богу, да освети его разумом светлым, а то оно темно и в нем гнездится всякая гадина. В молитве бей прямо в грешное сердце, в его особенные недостатки, выжимай их из него, не щади, пролей о них слезы, со слезами выйдут. А коли пощадишь сердце, не тронешь его, вся дрянь так и останется, и нет тебе пользы от молитвы. Когда мы хотим молиться от сердца, тогда молитва наша встречается с духами злобы в сердце нашем, Послание к Ефесянам, глава 6 стих 12 которые препятствуют нам молиться от всего сердца и наводят сомнения, маловерие, хульные помыслы, тесноту, леность, холодность, лукавство. Но надо бороться всеми силами, призывая в помощь Господа Иисуса, и не расслабевать духом. В дневниковых размышлениях отец Иоанн, помимо беседы с самим собой, обращается либо к своим сподвижникам-пастырям, либо к бесчисленной своей пастве. Так или иначе, все эти люди не иноки и не пустынники, но живущие и спасающиеся среди мира. Обратим внимание на то, какова тем не менее высота и строгость требований, предъявляемых отцом Иоанном. Вот вы ходите в церковь и, по-видимому, молитесь Богу. Иной посмотрит на вас и скажет «По всему вы и вижу, аки благочестивые». Но не правда ли, что многие из вас не творят сердечной молитвы, а пришли в церковь только по привычке, по необходимости и молятся только наружно, устами? Впрочем, легко при усиленном внимании заметить, кто молится только наружно и кто внутренно. Внутреннее выражается во внешнем. Если ты мыслишь только в голове, а не в сердце, то мышление твое животворно. Но если ты мыслишь в сердце, то есть мыслимое все передаешь сердцу и ощущаешь его сердцем, то мышление твое животворно и истинно. Помысли в сердце своем. Во время молитвы каждое слово нужно произносить сердцем, с той силой, какая содержится в каждом из них. Если на молитве будем произносить слова без силы их, не чувствуя их истины сердцем, мы не получим пользы от молитвы, потому что истинная, плодотворная молитва должна быть духом и истинную. Евангелие от Анна глава 4 стихи 23 и 24. Мы должны хранить крепко силу каждого слова в своем сердце, как в сосуде и не иначе произносить его, как соответствующую ему силу. Молиться непременно нужно сердцем, нужно сердце приближать к Богу, иначе трудно будет молиться. Когда молишься от сердца с любовью, всегда молишься легко и приятно. Молиться непременно нужно от всего сердца, иначе молитва оставит в сердце одну тяжесть – томление. Что касается молитвенного правила, то какое взялся исполнить, исполни его со всей добросовестностью, и не исполняй дело Божие сердцем раздвоенным, так чтобы одна половина его принадлежала Богу, а другая – плоти своей. Господь мститель на творящих это и уничижающих его. Ревность Господа Бога не потерпит твоего лукавства, твоего саможеления». Придаст он тебе дьяволу, и будешь мучимым. Дьявол не даст покоя сердцу твоему за пренебрежение к тому, кто есть истинный покой твоего сердца. Каждая неискренняя молитва удаляет сердце от Бога и вооружает его на самого человека. И напротив, каждая искренняя молитва приближает сердце человеческое к Богу и делает его присным Богу. Даже когда молимся по слову, ум и сердце молящегося сами должны плодить из себя благие мысли и чувствования, так что готовые молитвы должны только наводить их на собственные их чувства. Молитва должна быть духом и животом для молящегося, чтобы все шло от души, из ее жизни, из ее потребностей, чтобы не произнести ни одного слова формального то есть слово, не вымолившегося, так сказать, из души, из ее потребности. У всякого должна быть своя основа – сердечная вера, потому что говорить чужими словами не значит молиться. Если чужие слова молитвенные, как на нитку бисер, навязываются на нашу основу, на сердечную веру, тогда и молитва будет наша, хотя слова и не наши. Кто не молится духом или сердцем, тот не молится истинную. Это, вероятно, всякий испытал на себе. Не молясь сердцем, не чувствуешь пользы от молитвы. Остаешься почти таким же, каким бываешь до молитвы. Поэтому во время молитвы каждое слово должно пройти через сердце. Спроси сам себя, всем ли сердцем молишься, и всем ли помышлением, всем ли упованием. Не спит ли твое сердце, не спит ли твоя мысль? Нужно также, чтобы сердце горело во время молитвы желанием благ духовных, любовью к Богу, ясно созерцаемому сердцем. У людей, мало молящихся, немощное сердце, трудно им молиться. Но надо преодолеть себя, постараться молиться всем сердцем, потому что хорошо, легко молиться всем сердцем. Господь и во время, и после сердечной нашей молитвы соединяется с нами, как соединяется после принятия животворящих тайн. Хотя, конечно, соединение через самую плоть и кровь бывает более тесное, приискреннейшее. Но в обоих случаях присутствие в нас Господа обнаруживается сердечную сладостью, миром или тишиною чувств. «Во время молитвы возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим» Евангелие от Матфея, глава 22, стих 37. «Так, чтобы в нем не оставалось никакого места пристрастной любви к чему-либо земному или вражды на кого-либо, чтобы все сердце безраздельно было отдано Богу». Дух Святой не может обитать в сердце, в котором нет мира. Чтобы молитва наша была действительно, нужно из сердца извергнуть всякую привязанность к земному, истребить всякую ненависть к брату и сердцем полюбить предметы мира горнего, благо того века, то есть Царства Небесного, особенно же владыку того Царства. Крепко наблюдай, чтобы во время молитвы сердечное око твое непременное и прямо зрело к Богу или святым, коим обращена молитва а не уклонялась в сторону, к другим лицам и вещам. На молитве необходимее всего сердечное видение Господа с Его благостью, любовью, вездесущим, и видение только Его одного, исключающее всякое, хотя бы малейшее, устремление сердца к предметам мирским. Но только не торопись начинать молитву. «Утверди наперед в сердце веру, что Бог есть, видит и слышит». Продолжая молитвы, надо входить мыслью в сущность слов и полагать их на сердце. Иногда в продолжительной молитве только одна минута бывает истинно угодно Богу и составляет истинную молитву, истинное служение Богу. Главное в молитве — близость сердца к Богу, свидетельствуемое сладостью Божьего присутствия в душе. «Царствие небесное сказано «нудится»» Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Так на молитве нужно во всякое мгновение принуждать себя выговаривать каждое слово силою, истинно, от сердца. В случае же оплошности, невнимания к своему сердцу, непринуждения себя к искренности – Молитва будет лицемерная, ложная, богопротивная. Нужно убедительно для себя самого говорить слова молитвы. Когда убедительны для тебя самого будут молитвенные слова, тогда они будут убедительны и для Бога. А без убеждения себя не думай убедить твою молитву Бога даровать тебе какое-либо благо. Бог дает по сердцу нашему. Чем больше искренности, сердечного жару в молитве, тем щедрее дар. Когда молишься Отцу и Сыну и Святому Духу, в Троице единому Богу нашему, не ищи Его вне себя, но созерцай Его в себе, как в Тебе живущего и совершенно Тебя проникающего и знающего. «Ты проникаешь Меня и знаешь», — говорит Давид в псалме. «Уготованию сердца их внят ухо Твое» — Псалом 9, стих 38. Слышишь, кому Бог внимает? Тем у коих готово во время молитвы сердце, кои приготовили, как должно сердце свое, для великого дела — беседы с Богом. «Готово сердце мое, готово Боже» — Псалом 56, стих 8. А что бывает обыкновенно у нас, молельщиков? Не готово сердце. Язык молится, а сердце далече от Бога, часто занято какими-нибудь суетными предметами или, по крайней мере, спит на молитве. Если мы ежедневно и от сердца молимся, то не даем в себе гнездиться греху, а если не молимся от сердца, тогда даем ему силу. «В молитве главное, о чем нужно прежде всего позаботиться, это живая, ясновидящая вера в Господа. Представь Его живо пред собою и в тебе самом. И тогда, ежехочеши, проси о Христе Иисусе в Духе Святом и будет тебе». Евангелие от Аанна, глава 15, стих 7. Что это значит «представить Бога», да еще «представить в себе»? Здесь отец Иоанн не призывает, конечно, к игре фантазий, не предлагает зрительно воображать Бога, но говорит о восприятии сердечными очами, об умственном, незримом представлении о Нем. Бог Всепроникающий, пребывает здесь, сейчас, пред нами, вокруг нас и в нас. Ему открыто каждое движение нашей мысли, Он переживает вместе с нами малейшее волнение чувства и напряжение воли. Прозревая насквозь нашу душу, Он ждет ответного нашего взгляда. А что же мы, готовы ли все внимание уделить Ему? Постараемся же, не видя, ощутить духом Своим живое реальное присутствие не имеющего зримой формы Бога, и тогда как к живому обратиться к Нему. Такой молитвы Он и ждет от нас что значит «Бог в нас». «Если кто, — говорит Господь, — отворит дверь, войду к Нему и буду вечерять с Ним» — Откровение, глава 3, стих 20. «Придем, — говорит к Нему, — и обитель у Него сотворим» — Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. «Если мы отворяем Ему, позволяем вселиться Христу в сердца наши» дабы нам утвердиться Духом Его во внутреннем человеке нашем. Послание к Ефесянам, глава 3, стихи 16 и 17. «То Бог и Отец всех, как сказано, пребывает во всех нас». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 6. Святитель Николай Сербский пишет «Бог в тебе. Ты удивлен таким словам, как это возможно?» Когда-нибудь ты почувствуешь Бога в себе и познаешь, что Он в тебе, но объяснить это будет трудно. Ты скажешь «Бог во мне, словно свет в доме», или «как жизнь в творении», или «как сила и любовь и мысль в человеке». Но никакие образы не смогут выразить того, что чувствует человек, когда Бог вселяется в него. «Зри Бога твердо сердечными очами». И Бог в минуты твоей веры, твоего сердечного единения с Ним, все для тебя совершит, что тебе нужно ко спасению тебя и ближнего. Будь твердо уверен, что молитву слышит Господь и исполнит ее, если от всего сердца молишься. Касательно истины всех слов молитвы немало также не сомневайся. Твердо положи сердцем на самые слова молитвы, с уверенностью, что в них сокрыты сокровища Духа Святаго, истина, свет, животворящий огонь, прощение грехов. Молясь Господу, Божьей Матери или Святым, всегда помни, что Господь дает по сердцу, дасти Господь по сердцу твоему. Псалом 19, стих 5. Каково сердце, таков и дар. Если молишься с верою искренно, всем сердцем, нелицемерно, то сообразно вере Твоей, степени горячности Твоего сердца подастся Тебе и дар от Господа. Чем же хладнее Твое сердце, чем оно маловернее и лицемернее, тем бесполезнее Твоя молитва, мало того, тем более она прогневляет Господа, Который есть Дух и ищет Себе поклоняющихся Духом и Истинную». Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи 23 и 24. «Потому призываешь ли Господа, Божию Матерь, ангелов или святых, призывай всем сердцем? Молишься ли о ком из живых или умерших, молись об них всем сердцем, выговаривая имена их с теплотою сердечную? Молишься ли о даровании себе или другому какого-либо блага духовного? или об избавлении себя или ближнего от какого-либо бедствия или от грехов и страстей, худых привычек. Молись об этом от всего сердца, желая всем сердцем, себе или другому, просимого блага, имея твердое намерение отстать или желая другому освобождения от грехов, страстей и греховных привычек. И дастся тебе от Господа дар по сердцу твоему. Псалом 19, стих 5. «Его же аще хощите, просите, и будет вам». Евангелие от Анна, глава 15, стих 7. Видишь, надо непременно хотеть того, чего просим, тогда только и получим.